ЭПИЛОГ Хаста сидел на высоком берегу Радхи, любуясь плавным течением ее могучих вод. В этом месте Великая река была особенно широкой. Взгляд едва достигал ее дальнего берега. «Знать бы еще, что это за место! Проклятие! Здесь всё совершенно изменилось!» Касте было досадно и печально, и даже несколько смешно. Он, бывший жрец главного храма Исвархи, проживший в столице почти всю свою жизнь, не может найти место, где прежде находился великий город. Шумный тракт, что некогда вел к воротам нижнего города, теперь заканчивался пристанью, вокруг которой выросли большая деревня и торжище. Там шла почти такая же оживленная торговля, как и в прежние, да потопные времена. Только вот куда подевалась столица? Ну, предположим, окрестности, пригороды и кварталы простолюдинов затопило. Но верхний город, он же стоял на высокой скале. Не могла же она разрушиться или улететь? Или могла? Вот так называется, вернулся в столицу». На самом деле Хаста был давно уже подготовлен к тому, что увидит. О чудесах в исчезнувшей столице рассказывали по всей бывшей Аратте. А Хаста добирался долго. Несколько месяцев он провел, кочуя с махначами. Потом в конце лета в племя вернулась Айха. Они поженились и прожили вместе год, как Хаста когда-то обещал. Но как только год завершился, рыжий жрец засобирался домой, в столицу. Путь был опасным и извилистым. Как и предупреждали махначи, вся южная часть змеиного языка растаяла, превратившись в огромное озеро. Одно радовало — к лету разрушение ледника то ли остановилось, то ли значительно замедлилось. Земли дривов... Прикрыли от потопа Аланские горы. Но страшно подумать, что творилось в низинном затуманном крае. И вот теперь Хаста сидел, глядя на волны, и думал. «Что же здесь случилось-то? Клянусь солнцем, я опять всё пропустил. Хотя, если бы оставался в столице, был бы сейчас там же, где все...» «Мой государь юр мой названный отец Тулум, мой побратим Шарам, все погребены в бездне вот. Или нет?» Люди, утверждавшие, что были свидетелем чуда, рассказывали удивительное. Если им верить, над столицей сперва навис огромный вал. Потом появился небесный стрелок на крылатой лодке» и, наконец, слепящая вспышка — золотое облако, на миг окутавшее город. И столица исчезла. А затем нахлынула волна и скрыла под собой всё. Хасти эти истории весьма напоминали то, что он сам слышал в Белозоре об исчезновении северного храма. И, конечно, то, что он сам пережил на леднике в день, когда последний раз видел Анила. Тоже страшный грохот, золотое сияние, ослепительная вспышка, расколовшийся змеиный язык. — Где же они сейчас? — Хаста устремил взгляд на воду, словно надеясь получить ответ. Местные жители уже рассказывали, небылицы, будто из-под воды порой слышится звон гонгов и величественное пение, славящее сварху. На миг в отблеске солнца на волне Хасте померещился золотой купол главного храма. «Может, они живы? Где-то там?» Позади Хасты привычно дрогнула земля. «Ну что?» — спросил он, не оборачиваясь. «Покормила мамонта?» «Да, тут у берега трава сочная. Сама бы ела!» — весело отозвалась Айха. «Хаста, едем дальше?» едем милая хаста встал на ноги потянулся куда а в самом деле куда вдруг задумался бывший жрец ниша по течению в двару говорят ее смыло целиком или может пойти дальше в накхаран такая мысль у хаста мелькала там жил его сын которого жрец ни разу не видел мой сын Он наполовину накх и воспитан накхами. Оттуда вдруг явится какой-то бродячий жрец. — Здравствуй, я твой отец. Обрадуется мальчик, а мать его... Ой — Ой-ой! — А что, если Марга его на порог не пустит или вовсе не признает? — А если, наоборот, обрадуется отцу своего первенца? Учитывая, как ревниво Айха еще неизвестно, что хуже. Куда еще поехать? Может, в Десятиграде, в степи солнечного раската? Там творились жуткие вести во время потопа. Однако в Кружалах рассказывают, что сурьи давно закопали в землю свое кровожадное гневное солнце и живут мирной жизнью, как прежде. А что не жить? Арьев в тех краях не осталось. Ну и зачем туда ехать? Хаста вдруг понял, что ему попросту надоело странствовать. «Я хочу домой», — сказал он сам себе, бесконечно удивленный. Это было совершенно новое чувство. Хаста даже немного испугался. Странствия всегда были самой моей сутью. Я был свой везде и нигде, то там, то сям, словно носимый ветром лист. «Ну и кто я теперь?» «Может, все же устал? Старею?» Рыжий жрец прислушался к себе. «Нет, не устал и не старею. Просто былая жизнь кончилась, начинается новая». Каста вскочил на ноги, чувствуя себя полным сил, как никогда прежде. «Айха! Поехали на север!» — крикнул он. «Домой!» «Давай, сынок!» — проговорил Ауранг. «Забирайся в лодку!» Махнач ободряюще улыбался, но его сердце колотилось от волнения. Лежащая на плоской крыше дворца длинная узкая лодка, покрытая растрескавшейся позолотой, казалась ему самой страшной вещью на свете. «Сколько ей веков! Да это старье наверняка давно съели жучки!» «Дунет ветер посильнее, она и развалится!» Ауранг с усилием оторвал от лодки взгляд и посмотрел на жену, стоявшую возле другого борта. Айона безмятежно улыбалась, держа сына за руку. Удивительно, рядом с этой рухлядью царевна чувствовала себя совершенно счастливой. Айона совсем не боялась летать. Напротив, чувство родства с небесной лодкой окрыляло ее. Порой Ауранг даже ревновал, когда его прекрасная жена, сияя от счастья, стремительной зорницей проносилась в небе над гнездом рассвета. Жители долины провожали ее поклонами, вознося хвалы своей богине-хранительнице, дочери солнца, милостиво живущей среди смертных. Ауранг с Аюной уже давно обнаружили хранилище лодок в тайном чертоге позади главного храма частью которого когда-то едва не стала царевна. Ауранг диву давался, кому понадобилось столько лодок в пустынных безводных горах. Однако Аюна быстро разобралась, для чего предназначены золоченые кораблики. «Ночь за ночью мне снилось, как я, распахнув крылья, уношусь за облака», — рассказывала она мужу пока однажды я не поняла, это их голос, это небесные лодки зовут меня. Без тени страха царевна забралась в одну из лодок и к глубочайшему ужасу мужа взлетела над городскими крышами. Совсем немного времени ей понадобилось, чтобы научиться править небесной лодкой так же уверенно, как некогда легкой колесницей. Много раз Аюна предлагала покатать мужа по небу над долиной, но Ауранг отказывался. Его мутило от одного вида небесной лодки. А может, летучее судно само отвергало его, не желая принимать на борт чужака. Подчинялись лодки только Аюне. Она понятия не имела, какая сила поднимает их в небо. Ауранг подозревал, что источник этой силы царская кровь и главный храм с его необыкновенным, унушающим трепет, золотым деревом. Впоследствии выяснилось, что лодки могут свободно летать только в пределах долины. Чем дальше от города, тем хуже они слушались приказов. И тем неувереннее становилась Аюна, в конце концов разворачивая небесную лодку обратно. А вот сына Аюна в лодке катала. Малыш обожал полеты и ничуть не боялся. Глядя на это, Ауранг однажды задумался. — А любопытно, способен ли Дани сам поднять лодку в небо? — Мама, когда я уже полечу? — нетерпеливо спросил мальчик. Ему исполнилось четыре года. В этом возрасте царевича Маратты дарили первый лук и начинали обучать стрельбе по целям. Конечно, Дани не был настоящим царевичем Арьев. С муглой, золотистой кожи он пошел в мать, однако куда сильнее напоминал отца крепким телосложением, резкими чертами лица и яркими голубыми глазами. Буйная копна волос была светло-рыжей, как у всех полукровок. Во всем прочем, сын правителей гнезда рассвета был обычным ребенком. Но возможно, этому ребенку могла подчиняться небесная лодка. Ступай. А Йона отпустила руку, и Даниил с радостным возгласом устремился к лодке. Что мне делать? взволнованно спросил он, перелезая через борт. Я говорила, сперва воззови к свархи, твоему божественному деду. Не старайся сразу поднять лодку высоко, не удержался уранг. Скажи ему, милые, Пусть взлетает так, чтобы я мог до него дотянуться. — Я подниму лодку до самого солнца! — дерзко заявил Дани. — Не беспокойся, — сказала Аюна мужу. — Все лодки будут слушаться меня, а уж потом его, может быть. Я разрешу Дане подняться вверх и не выше двух твоих ростов, чтобы ты мог поймать его, если он кувыркнется через борт. — Если лодка вообще взлетит. — Я — проворчал Ауранг. — В отличие от тебя лодки его признают, — хмыкнула Аюна. — Но вот сможет ли он подчинить их? Да не забрался в лодку, уселся на дно. — Нет, встань прямо, — строго сказала его мать. — Ну, я упаду. Я же не падаю. Ауранг представил, как лодка поднимается над городом, И перед Даней разворачивается, будто свиток, их родная долина, цветущая, полная зелени. Ее сердце — крепость, гнездо рассвета. За стенами город, окруженный садами и полями, дальше горы, поросшие заповедным сосновым лесом. В этом лесу живет дух-хранитель долины, удивительный зверь с огромными клыками и песчано-рыжей шкурой. Местные жители поклонялись бы ему как богу леса, если бы Ауранг не запретил. Никому нельзя заходить в тот лес, да никто бы и не осмелился. Зверь-хранитель надолго уходит охотиться далеко в горы, но всегда возвращается в долину. И тогда правитель Ауранг идет в лес, чтобы встретиться с ним. Кто разделил небо и воды, ты, Лаисварха? запел Дани. Глаза его сверкали от предвкушения. А Юна обычно взмывала в небо, едва обратившись к господу Солнцу. Но сейчас лодка не шевелилась. Может, не полетит? Не без облегчения подумал Ауранг. "Давай помогу поднять", тихо предложила Аюна. "Нет, я сам", воскликнул Дани. Лодка резко качнулась, мальчик ухватился за борт. А юна вдруг побледнела. Давние воспоминание вдруг ярко встало перед ее глазами. Она чуть старше Дани, рядом Аюр, тоже совсем ребенок. Какой-то большой праздник, столица полна народу. Царские дети едут через верхний город в золоченые колеснице. Словно плывут над толпой, и вдруг — хлопки, облака дыма, сверкание клинков заговорщиков. шрам тогда спас нас обоих», — подумала юна проводя рукой по лицу, чтобы прогнать наваждение. А здесь нет полуночной стражи, чтобы защитить Дани. И вообще никакого войска нет. Соседи, кочующие сурья, Опасались даже заходить в Долину Рассвета. Ее называли обиталищем колдунов, а больше всех боялись ее, Аюну. Что тогда с ними произошло? Сколько лет промелькнуло, словно сон, пока Аюна была частью золотого древа? Жители долины, что иногда ездили на торг к сурьям, рассказывали, что те словно потеряли всякую память. То ли они не желали даже вспоминать гневное солнце и то, что творилось его именем, то ли памяти об этом не сохранилось. — Вспомни, как делала мама, — произнес Авранг, подхватив растерявшегося сына. — Не спеши, медленно тянись к солнцу, словно ты цветок на стебле, словно лодка твое продолжение. — — Лодка и есть его продолжение, — сказала Айюна. — Ты это чувствуешь, Дани? — Еще как. Она меня будто щекочет за пятки. Айюна рассмеялась. Ее давний страх растворился от одного вида сына. — Тогда призови сварху и взлетай. Дани зажмурился, взялся обеими руками покрепче за борта и снова запел. — Кто повелитель небесного войска? и ой сварха дана обошла лодку и взяла мужа за руку она тоже волнуется подумал ауранг сжимая ее влажную ладонь но от чего вскоре он узнал о как жаль что невидимый якорь держит нас в этой долине и не дает лететь куда мы пожелаем шептала юна «О, как бы я хотела поднять лодку высоко за облака, за третье небо до самых звезд!» «Квало из снабдившему эти посудины невидимым якорем!» — проворчал под нос Ауранг. а Аюна, усмехнувшись, ответила. «Знаешь, любимый, я прежде тебе не говорила а теперь скажу. Порой я чувствую зов издалека». Словно нечто или некто видит меня и зовет к себе. И я знаю, если отдамся этому зову, моя лодка полетит, как стрела, или даже еще быстрее, как солнечный луч. — Но ты же не собираешься! — с тревогой начал махнать. — Нет, что ты! Я не боюсь. Небесная лодка не причинит мне вреда. Но что, если я не смогу вернуться? — Вот именно! — содрогаясь, ответила Ауранг. — Что, если ты не найдешь пути назад? А как же мы? Твой народ? Твой сын? — И ты. — сжала его руку Аюна. — Я не хочу больше терять тебя. Он полетит на тот зов. Неожиданно сказала Ауранг, указывая на Дани. — Когда-нибудь, когда вырастет... Они вместе посмотрели на мальчика, который со счастливой улыбкой стоял, больше не боясь упасть. А лодка, подчиняясь движению его раскинутых рук, медленно поднималась в небо. Анна Гурова Мария Семёнова «Золотые корабли» Седьмая книга цикла «Аратта» читал Сергей Уделов Март 2023 года, Твери